В Катикином садике, как называют его жители Петербурга, в эти дни было многолюднее, чем всегда. Обычно летом там на скамеечках сидят пожилые шахматисты, мамы с детьми, болтают студенты. Теперь же вокруг стояли разноцветные палатки, заполненные яркими книжками. Играла жизнерадостная музыка, сновали забоченные люди и просто гуляющие. И на все это с олимпийским спокойствием взирала со своего пьедестала Екатерина II. Марина назначила встречу на книжной ярмарке не просто так. Именно во второй палатке справа работала ее знакомая Лара Коровина. Они были из одного города, только Ларка постарше года на два. Она окончила библиотечный институт и устроилась в детское издательство. Вот как раз недавно. Позвонила и велела приходить на ярмарку, дескать, книжки хорошие и недорогие, без наценки. Она для Марины отложит. Конечно, это свинство — впутывать в свои неприятности Лариску. Но Марина знала одну вещь, которая могла ей помочь. Без десяти семь она подошла к памятнику Екатерине. Было такое чувство, что за ней наблюдают сотни глаз, хотя на самом деле... Обычным людям не было до неё никакого дела. Жара спала, дул лёгкий ветерок, колыхая ещё свежие листья на деревьях. Цветы на клумбе, называемый душистый табак, сильно и приторно пахли. Марина незаметно огляделась. Всё как обычно: родители с детьми, влюблённые парочки. Рядом с книжными палатками торгуют сувенирами, детскими игрушками, конфетами. Шоколадом и орешками. В общем, все удовольствия. Марина подошла к одному из лотков и выбрала небольшую нарядную коробочку в виде пиратского сундучка. Незаметно положила в него флешку и выбрала у продавца воздушных шаров самый большой зеленого цвета с розовым пятачком на боку. Прицепила сундучок к шарику и крепко зажала его в руке. На часах было без пяти семь. И Марина не спеша двинулась к нужной палатке. Ага, вот она, детская литература. Только вместо монументальной Лариски за прилавком стоял какой-то парень в светлой рубашке с длинным рукавом. Однако зоркая Марина увидела выглядывающий из-за манжеты бинт. Так и есть. Это искушенный и неувезучий Геша. Марине стало весело. Она встретилась с парнем глазами и щелкнула челюстью, как волк в сказке про красную шапочку. Геши испуганно отшатнулся, едва не опрокинув палатку. Нет, но ну каких не профессионалов держит на службе господин Веретенников. Марина снова взглянула на часы. До встречи осталось всего две минуты. Тут ее от прилавка отпихнула толстая тетка в красной панаме в горошек и заверещала: "Молодой человек". У вас есть обучающая литература? В каком смысле? С досадой ответил Геша. Что конкретно вы имеете в виду? Ну, мне нужно, чтобы мой Вовочка не болтал за столом ногами и не кидался хлебом, а также не выражался нехорошими словами, особенно при гостях. И что? Вы хотите прочитать в книжке, как его от этого отучить? Вмешалась в разговор немолодая дама интеллигентного вида. Вот именно. Энергично подтвердила тётка в панаме. Как раз этого я и хочу. Этому можно научить только на личном примере, сопломбом проговорила интеллигентная дама. Марина отошла от палатки чуть в сторону, поскольку там стало шумновато и беспокойно. В эту минуту кто-то крепко взял её за локоть. Перед ней стоял противного вида долговязый тип с жидкими прилизанными волосиками. аккуратно разложенными по черепу. Пришлось задрать голову, потому что тип был худой и высоченный, как Коломенская верста. Всё ясно. Этот с шипящим голосом сам не подошёл, послал своего помощника. Ну давай что ли это сюда. Тип протянул руку, другой всё так же крепко держая её за локоть. Марина оглянулась. Людей верить никого было не видно, кроме этого идиота Геши. Ну, тот не боец. Его покупательница надолго нейтрализовала. Это не ты мне звонил, прошепела Марина, и отпусти руку больно. Не умничей. Он тоже понизил голос. Давай сюда вещь. Мне с тобой болтать некогда. А сам машинально оглянулся. И Марина поняла, что главный находится справа. За группой оживлённой молодёжи в ярких фудголках. Держи. Она подняла руку как можно выше и неожиданно выпустила воздушный шарик с привязанным к нему игрушечным сундучком. Шарик стремительно взмыл вверх, а Марина повисла на долговязом типе, чтобы он не успел его поймать. Вышло неплохо. У этого долговязого была плохая реакция. Он проводил шарик удивлённым взглядом. И только когда повернулся к Мари ни, кое-что понял. Как видно, при таком росте доходило до него все, как до жирафа. Ты это чего? угрожающе начал он, но Марина со всего размаха прыгнула ему на ногу. В это время по обеим сторонам долговязого возникли двое крепких подтянутых парней в темных костюмах, которые без лишних слов взяли его под руки и поволокли в сторону. Среди них Марина не узнала своего второго похитителя. Очевидно, для поимки бандита веретенников выбрал людей посолиднее. Долговязый вырывался и открыл было рот, чтобы заорать. Но один из парней быстро нажал какую-то точку у него на шее, после чего бандит мигом заткнулся и поскучнел. Хлоп! Внезапно зелёный шарик, который не успел ещё улететь высоко, лопнул. И сундучок упал. Но не на землю, потому что кто-то ловко его поймал. Тотчас к тому месту рванули ещё два парня. Но Марина поняла, что никого они не найдут. Следовало подумать о себе. Она решительно отодвинула тётку в красной панаме и перепрыгнула через прилавок, сметя гешио в сторону. Отодвинула коробки с книгами, какие-то плакаты, валявшиеся россыпью. Она твёрдо знала, что ищет. Где-то тут должна быть дыра. Ну да, Лариса жаловалась, что палатка у неё рваная, а менять не хотят. Дескать, после ярмарки спишем, а пока она числится на балансе. Ага, вот она. Лариса закрепила дыру обычными бельевыми прищепками. Марина дёрнула изо всех сил, прищепки посыпались, и она нырнула в дыру с разбегу. Стой! Очухавшийся Геша попытался обхватить её сзади. Марина изо всех сил легнула его ногой. Судя по подавленному крику, удар получился отменный. Казалось бы, получил своё ещё в прошлый раз. Так не лезь. Ну ничему этого дурака Гешу жизнь не учит. Она оказалась в узком проходе с задней стороны палаток. Тут валялись пустые картонные коробки, бумага, сломанный стул, два ящика. Марина прокралась по проходу, стараясь ступать быстро, но без шума. В одном месте палатки стояли не впритык друг к другу. Марина легко пролезла в щель и оказалась совсем с другой стороны. Рядом находилось небольшое импровизированное кафе, несколько пластмассовых столовиков под ярким полосатым тентом. В палатке напротив откровенно скучал бородатый представитель религиозно-философского издательства. Он пристально посмотрел на Марину и даже порывался что-то сказать, но тут, к счастью, его отвлекла та самая настырная тётка в красной панаме в горошек. Это надолго, с облегчением поняла Марина и зашагала прочь, стараясь не бежать. Домой, принять душ, съесть что-нибудь посытнее и спать. Телефон отключить, а то как бы этот веретенников не стал тризвонить. Сам виноват, упустил главного бандита, а Марина то при чем? Она свое дело сделала. Тут тревожно зазвонил мобильник. Слава богу, это был Георгий. Ты где? спросил он отрывисто. У тебя на бороде захотелось ответить ему по-детски, но она промолчала. Удивительное дело, Георгий понял, что она не собирается ему отвечать. Слушай, я тут читал те дневники. Начал он неуверенно и нашёл кое-что важное, совершенно не с кем посоветоваться. Может, ты приедешь? Вот как. Ему не с кем посоветоваться, и на такой крайний случай согласится и Марина. А про то, что она несколько минут назад рисковала жизнью, он и не вспомнил. Правда, она тут же сообразила, что не всё рассказала ему, и коротко произнесла: Хорошо, приеду минут через 40. Георгий в недоумении посмотрел на телефон. Айда Марина, мало найдётся женщин, которые в такой ситуации согласились бы ни минуты не раздумывая. Стали бы ломаться, спрашивать, что случилось, капризничать, отнекиваться, кто-то просто послал бы подальше, мол, твои проблемы, ты и разбирайся. И это не такая. Надо, значит, надо. Хотя и своих забот хватает. Чёрт, она же должна была сегодня встретиться с главным бандитом и отдать ему флешку. А он чурбан такой совсем про это забыл. Увлёкся дедовыми записями, время пролетело незаметно. Марина будет с работы, а у него даже накормить человека нечем. Георгий охнул и всунул ноги в кроссовки, чтобы спуститься в магазинчик на углу. Мальчики оказались перед оконцем, забранным решёткой из орехалка, за которым находилась большая светлая комната. Вот она, обитель живого бога, едва слышно прошептал Горни, прильнув к решётке. В первый момент Шамик ничего не увидел, но перегнувшись через плечо своего нового друга, разглядел возле дальней стены орехалковый трон. Он был не так велик, как престол владыки атлантов, и не так роскошно украшен. Пожалуй, это был и не трон, а удобное и красивое кресло, вроде того, в каком по вечерам отдыхал отец Шамика, закруглённое с массивными подлокотниками. И на этом кресле восседал Шамик не смог бы сказать, кто это был, но точно не человек. Хотя, как у человека, у этого существа были две руки, две ноги и одна голова. Но голова существа была очень велика, должно быть вдвое больше головы обычного человека. И самое непостижимое — она была прозрачна, словно сделана из лучшего стекла, какое привозят с Крита. Сквозь это стекло Шамик мог видеть какие-то пульсирующие трубки и шары. по которым перетекала и переливалась густая тёмно-фиолетовая жидкость. Движение этой жидкости, одновременно волнующее и неприятное, странным образом притягивало взгляд Шамика, гипнотизировало его, и он с огромным трудом оторвался от этого зрелища, чтобы целиком разглядеть удивительное создание. Руки существа также не были похожи на человеческие руки. Скорее, они напоминали паучьи лапы, На мертва вцепившиеся варихалковые подлокотники. Шамиг заметил в них одну странность и приглядевшись, понял: на каждой руке существа было не меньше 10 пальцев. Ноги его мало чем отличались от рук: такие же длинные, тонкие, по получье цепкие, также с десятком пальцев каждая. Тело удивительного создания было маленьким и хилым, как у ребёнка. казалось, оно почти бесполезный придаток к его огромной прозрачной голове. "Это и есть ваш бог?" горячим шёпотом спросил мальчик своего спутника. "Да, это наш бог, живой бог, который научил нас всему, что мы знаем, подарил нам все чудеса, которым так поражаются гости Атлантиды". Шамик был поражён. Те боги, о которых он слышал у себя на родине, Те изображения, видел в храмах Шумера, были гораздо больше похожи на людей. Да, у некоторых из них были звериные головы или птичьи клювы и крылья. Но всё равно в их облике было что-то родное и понятное. И те истории, которые рассказывали о них жрецы, были понятны. Боги вели себя как люди, думали как люди и чувствовали как люди. Они гневались и злились, Мы стели и воевали друг с другом, отнимали друг у друга стада и жён. И это же существо было настолько чужим, настолько чуждым всему человеческому, настолько непохожим на всё родное и привычное, что Шамик испытал перед ним настоящий ужас. Он не мог представить, что оно чувствует, что думает, что любит. Этот бог много лет назад сошёл к нам со звёзд. прошептал Горний в самое ухо Шамика. Он приплыл к нам по небесному океану на корабле без мачт и без вёсел. С ним было ещё несколько богов, но остальные погибли, когда небесный корабль опустился на землю. Как? Разве боги могут умереть? спросил Шамик в удивлении. Разве они не бессмертны? Должно быть, такова была их воля. Но этот бог Самый главный из всех остался с нашим народом, чтобы принести ему свет божественного знания. Шамик, не отрываясь, смотрел на поразительное существо, не в силах оторвать от него глаз. Вдруг это создание вздрогнуло, словно почуяв чужой взгляд, и прозрачная голова повернулась. Шамик увидел лицо создания. Пожалуй, оно было ещё удивительнее всего остального. Длинное, полупрозрачное, оно чуть заметно светилось. На нём выделялись огромные бледно-лиловые глаза, в каждом из которых было два зрачка, чёрных и глубоких, как сгустки ночи. Кроме глаз на этом лице имелся маленький, почти незаметный рот. Носа вовсе не было. И тут непостижимые глаза существа пристально уставились на Шамика. Мальчик испуганно отстранился от орехолковой решётки, отполз в темноту, но глаза удивительного существа не отпускали его, словно пронизывали насквозь и впитывали его душу. Шамик почувствовал, что эти лиловые глаза, словно клейкие паучьи лапы, прикасаются к его самым сокровенным мыслям и воспоминаниям, перебирают их, как перебирает женщина драгоценности в своём ларце, пробуют их на вкус. и на запах. Вдруг внизу раздался какой-то новый звук, не громкий и как бы умоляющий. Лиловые глаза божества отпустили Шамика. Прозрачная голова повернулась к двери. Шамик увидел, как эта дверь открылась, и в помещении вошли, низко кланяясь, два высоких атлантов в длинных пурпурных одеяниях жрецов. Один из них нёс хрустальный сосуд, наполненный розоватой жидкостью. Второй книгу из скреплённых вместе листов орехалка. "Это верховные служители божества", прошептал горний. "Податель пищи и верховный писец. Первый из них питает бога священным нектаром, второй записывает то, что божеству будет угодно сообщить своим слугам". Жрецы подошли к трону Божества. Тот, что нёс хрустальный сосуд, опустился на колени и поставил сосуд перед ступенями трона. Божество издало странный гортанный звук, затем склонилась над сосудом, прильнула к нему своим маленьким ртом. Розовая жидкость стала убывать, и Шамек увидел, как усилилась пульсация фиолетовой субстанции в прозрачной голове Божества. Через минуту или две хрустальный сосуд опустел. Божество выпрямилось, откинувшись на спинку своего трона, и снова издало тот же гортанный звук. Тот нектар, которым питается божество, составлен из крови священных оленей, пасущихся на горных склонах, и сока плодов дерева Ирм, растущего в садах дворца. Говорят, в этом нектаре таится секрет бессмертия бога. Никому из смертных не позволено выпить даже каплю этой священной влаги. Наказанием для ослушника будет страшная мучительная смерть. Божество несколько минут пребывало в неподвижности и молчании. Затем снова издало всё тот же гортанный звук. Подчиняясь этому звуку, к его трону приблизился второй жрец. Тот, в чьих руках была орехоалковая книга, Опустившись на колени, как и его предшественник, он замер в ожидании. Божество наклонилось вперёд, впирилось в жреца своими удивительными глазами и снова застыло. Тут Шамик увидел нечто удивительное. Словно невидимая радуга протянулась от глаз божества к склонённой голове жреца. Шамик не смог бы объяснить то, что происходило на его глазах. Если эта радуга была невидимой, Как же он знал о её существовании? Более того, о её яркой, поразительной многоцветности. И правда, в этой радуге было не семь цветов, как в той, что повисает в небе после дождя. В ней были сотни, тысячи цветов, и многие из них не имели названия на человеческом языке. Более того, были недоступны человеческому взору. "Что это?" изумлённо прошептал мальчик. Не в силах отвести взгляд от незримой радуги. Это речь божества, ответил ему Горни. Божество разговаривает с верховным писцом, и тот записывает каждое слово бессмертного. И правда, колено приклоненный жрец быстро записывал что-то золотым стилем на орехалковых страницах. Он знает язык Бога? с почтительным испугом спросил Шамик своего спутника. В этом нет нужды, ответил маленький Атлант. Когда бессмертный хочет что-то сказать человеку, он прямиком вкладывает свои слова в его голову. Но ты и сам это видишь. Это похоже на тысячецветную радугу, и каждый цвет этой радуги слово на языке богов. Я не знаю, что сейчас говорит божество. Никто не знает, кроме того, к кому он обращается. но потом жрецы прочтут записи верховного писца и узнают какие новые чудеса открыл для нас бессмертный удивительный разговор продолжался хмуря выволокли из машины втолкнули в железную дверь и протащили по полу темному коридору потом была лестница ведущая в подвал еще одна железная дверь он машинально перебирал ногами В голове потихоньку прояснялось, но всё равно он не понимал, кто эти люди. Ясно только, что не полиция. Уж больно быстро всё сделали и без лишнего шума. В конце пути их мырь оказался в большой полупустой комнате с голым бетонным полом и белыми штукатурными стенами. Его толкнули в железное кресло, пристегнули за руки и за ноги и направили в лицо яркую лампу. Лампа превратила комнату в слепящий золотой круг, сквозь который проступали неясные человеческие силуэты. Один был, кажется, в белом халате. Несмотря на то, что, судя по всему, люди эти были серьезные, Хмарь ни чуть не испугался. За долгую тяжелую жизнь ему пришлось повидать всякого, и главный вывод, который он сделал, был такой: собака кусает только того, кто ее боится. Поэтому Хмырь расслабился, насколько позволяло жёсткое кресло. Зажмурился и запел дурным голосом. Сам я вятский уроженец, много горького видал. Всю Россию я проехал, даже в Турции бывал. Ну и как тебе там понравилось? раздался над ним холодный, твёрдый как металл голос. Где? переспросил Хмырь, удивлённо приоткрыв глаза и уставившись на обладателя холодного голоса. Свет лампы слепил его, поэтому разглядеть человека не удалось, только тёмный силуэт на фоне яркого света. Тёмный силуэт, от которого он не ждал ничего хорошего. В Турции, проговорил холодный голос. Ты же говоришь, что бывал там? И эта песня такая, охотно пояснил хмырь. А из песни слова не выкинешь. Вот как. Холодно осведомился тёмный силуэт. А ты, значит, нигде не бывал, даже в Турции. И уже не побываешь. Это к чему же? Потому что в опасные игры играешь. Это мы ещё посмотрим. Ты лампу-то убери. Лампу убрать можно. Пока. Лампу действительно отвернули в сторону. Глаза хмыря постепенно привыкли к свету, и он разглядел своего собеседника. Это был видный мужчина лет 40. В хорошем дорогом костюме, только глаза холодные, как две ледышки, и взгляд пронизывающий, как рентген. "Ну что, хмырь?" проговорил он таким же холодным голосом. "Будешь говорить? О чём? О машине. О машине, которую ты взорвал. Остальные твои грешки меня не интересуют. Ну так что? Будешь говорить? Я лучше спаю." Хмырь ухмыльнулся и снова затянул дурным визгливым голосом. В Турции народу много, турок много, русских нет. Русских нет, и я скажу вам, полно там русских, возразил холодноглазый. Особенно летом. Так что, не будешь говорить, будешь со мной в игры играть? Только имей в виду, я такие игры знаю, какие тебе и не снились. Я тебе, хмырь, советую даже не пытаться. Лучше скажи, кто машину взорвал, и тогда у тебя есть шанс. Ты вообще кто такой? проговорил хмырь, прищурившись. Ты ведь не мент. На мента ты не похож. Не мент, кивнул мужчина. Это ты правильно догадался. А знаешь, какой для тебя из этого следует вывод? Какой? А такой. Холодноглазый наклонился над хмырём и пристально уставился на него. Такое, что я могу нарушать любые правила. Например, запросто могу тебя закатать в бетон, и ни кто тебя не хватится, потому что ты никто и звать тебя никак, искать тебя никто не будет, ни менты, ни подельники твои. Так что будет лучше, если ты расскажешь мне все, что знаешь про ту машину. На этот раз Хмырю стало страшно. Он понял, что этот тип не блифует. что он и правда может сделать то, о чём говорит. В самом деле, кто его тут найдёт? Но он вспомнил свой жизненный вывод, что собака кусает только того, кто её боится. И снова запел. Турки думали, гадали, догадаться не могли и собрались всем шалманам. Крутой, значит. Протянул холодноглазый с интересом. Ну это ничего. Для крутых у нас тоже кое-что имеется. Он протянул руку в сторону, и кто-то, кого Хмырь не видел, вложил в эту руку шприц, наполненный светло-золотистой жидкостью. "Это метилгидробромбутал", проговорил холодноглазый, снова наклоняясь над Хмырём. "Ты, конечно, химией никогда не интересовался, разве что перегонкой спирта. Но в народе это вещество называют сывороткой правды". С этими словами холодноглазы закатал рукав хмыря, ванзил в его руку иглу и медленно надавил на поршень. Осторожнее, послышался голос справа. Не надо сразу всю дозу. Но тип в костюме только отмахнулся. Хмырь отстранённо наблюдал за тем, как золотистая жидкость постепенно исчезала, уходя в его руку. Он слышал байки про сыворотку правды, но не очень-то в них верил. С чего это вдруг он начнёт выкладывать этому типу свои секреты? Он вообще по жизни неболтливый. Я вообще по жизни неболтливый. Неожиданно услышал хмырь свой собственный голос. С чего это я стану выкладывать тебе свои секреты? С того, что это такая хитрая сыворотка? удовлетворенно пробормотал холодноглазый и приподнял левое веко хмыря. Смотри-ка, как быстро подействовало. и ничего на меня не подействовало, подумал Хмарь и снова с удивлением услышал собственный голос, который произнес ту же фразу, которую он только что подумал. И тут до него дошло, что от этой чёртовой сыворотки он произносит вслух каждую свою мысль. Значит, мелькнула у него спасительная мысль: нужно ни о чем не думать. И тут же Хмарь произнес это вслух: ни о чем не думать. повторил за ним холодноглазый. Думаешь, это так просто? А ты попробуй. Например, попробуй для начала не думать о том, как взорвал машину Борецкого. Да я и не взрывал её, услышал хмырь свой голос. Я только прилепил блямбу металлическую, кругляшок такой. Он сразу прилип ко днищу. Не взрывал, значит. Наспешливо повторил холодноглазый. Прилепил, значит, бомбу, а твоей вины нет. Да я и не знал, что это бомба, продолжал хмырь. Он мне велел прилепить, я и прилепил. Он резко бросил холодноглазый: "Кто это он?" "Тот смуглый мужик", пролепетал хмырь заплетающимся языком. Он вдруг жутко захотел спать. "Какой мужик?" холодноглазый наклонился над ним, тряхнул за плечо. "Говори, говори, не засыпай". Говори немедленно, что за человек дал тебе бомбу. Говорю тебе, смуглый, глаза узкие, как у змеи, похож на азера или на турка. И он снова затянул. В Турции народом много, турок много, русских нет, русских нет. И скажу я вам по чести, с Алёхой жил я словно Магомед. Глаза у него слепались, он засыпал. Подошёл человек в белом халате. Похлопал хмарья по щекам, а тот с леденными глазами дернул за жидкие волосы. Говори, кто такой тот тип? Я не знаю. Он денег дал, велел прицепить. Машина дорогая, хорошая. А как хозяин водителя отпустил, я и ухитрился. Где это было? На перекрестке. Там. А он говорит: стой напротив той двери, где студия телевизионная. И как выйдет баба такая. Ещё в новостях что-то говорит, и передачу ведёт про путешествия. В общем, из себя интересная такая. Да как в машину к тому карасю сядет, так ты рукой сделай, вроде как причёсываешься. Тут хмырь всхлипнул и опустил голову. Глаза его были закрыты, из угла рта свисала ниточка слюны. Да и ещё сыворотки. Холодноглазы повернулся к человеку в белом халате. Тот покачал головой. Больше нельзя, загнётся от передоза. Мы и так в колоде ему слишком много. Я предупреждал, что нужно сперва половину. Мне наплевать, загнётся он или нет. Мне нужно, чтобы он сказал всё, что знает. Ведь ясно же, что это простой исполнитель, а главный тот, кого мы упустили. Мы должны узнать, где его можно найти. Мы больше ничего от него не узнаем. Медик покачал головой. Просто сожжём ему мозг. Вторую инъекцию он не выдержит. Я это говорю ответственно. Чёрт, Веритеенников раздражённо пнул кресло ногой. Тело Хмыря безвольно качнулось. Разберись тут, бросил Веритеенников и пошёл к себе в кабинет. Путь был длинный, и за это время он немного успокоился и систематизировал ту информацию, которую узнал от Хмыря. Велена было ждать, когда в машину Борецкого сядет Камилла Нежданова. Значит ли это, что акция была направлена против неё? Или же они должны были погибнуть обязательно вместе? Что же их связывало? Но тогда нужно обязательно снова допросить эту Ершову. Для чего-то с ней хотел встретиться тот, кто, как выяснилось, имеет самое непосредственное отношение к взрыву. А может, она всё наврала? Девчонка явно не так проста, как хочет казаться. Георгий открыл Марине дверь и посторонился, пропуская её в квартиру. "Ну, как всё прошло?" спросил он обеспоченно. "Нормально", Марина отмахнулась. "Во всяком случае, я надеюсь, что от меня все отстанут. А что ты нашёл?" "А вот, посмотри". Георгий оживился и направился в кабинет. Но на полпути остановился, оглянулся на Марину. "Слушай, ты, наверное, голодная, а я тебя сразу гружу своими проблемами, вместо того, чтобы накормить". Ну надо же, оказывается, он не настолько не от меры всего. Примерно представляет, что человек после работы, да ещё после таких приключений, устал и хочет есть. Однако Марина не стала выказывать по этому поводу бурную радость. Она вообще вела себя с Георгием всё более сдержанно. Откровенно говоря, она вообще не представляла, как себя с ним вести. Ладно, ничего, сказала она. Покажи, что ты там нашёл, а потом, может, и правда перекусим. Ну хорошо. Георгий вошёл в кабинет, взял со стола тетрадь деда и открыл её на самой последней странице. Посмотри, вот эта запись сделана явно позднее остальных. Действительно, на последней странице дневника было написано несколько строк более яркими чернилами и другим почерком. Неровные и дрожащие буквы словно наползали друг на друга. "А ты уверен, что это писал твой дед?" с сомнением проговорила Марина. "Почерк же совсем другой". "Это его почерк", уверенно ответил Георгий. "Видишь, это характерная петелька у буквы В". И такая же необычная эр. Просто эту запись дед сделал в самом конце жизни, когда у него стали дрожать руки. Точно таким же почерком он писал свои последние распоряжения. Но ты послушай, что здесь написано. И Георгий начал читать, с трудом разбирая почерк деда. Расшифровка этих надписей несомненно самое важное, что я сделал в своей жизни. Однако то, что я прочёл на пятой скрижали, заставляет задуматься, можно ли кому-то доверить эту информацию. На всякий случай я оставлю её текст и свои комментарии под выпившиму танцору, которому не нужна никакая обувь. Мне всегда хотелось потянуть его за бороду, особенно в детстве. Помню, как я дважды потянул её справа налево, а потом наоборот. Он тогда очень удивился и чуть не откусил мой палец. Надеюсь, что этого достаточно. Ведь тайна пятой скрижали не должна быть похоронена навсегда. И что, по-твоему, значит весь этот бред? Удивлённо спросила Марина, когда Георгий замолчал. Сам не пойму, ответил тот. Но меня не оставляет чувство, что в этой записи скрыт какой-то важный смысл. А вообще, проговорила Марина осторожно. Извини меня, конечно, Ну, у твоего деда в конце жизни с головой всё было в порядке. Ещё как, не задумываясь, ответил Георгий. Он мог любому молодому дать 100 очков вперёд. Ну, не знаю, как-то странно всё это звучит. Какой-то пьяный бородатый танцор. У меня такое чувство, неуверенно проговорил Георгий, что разгадка перед самым носом. Поэтому я хотел показать эту запись тебе. думал, что свежий взгляд поможет тебе догадаться, в чём тут дело. Ну уж если ты не смог понять, что имел в виду твой дед, где уж мне? Я же его вообще в глаза не видела. Тем более, когда голодная, я плохо соображаю. Ой, извини, вспыхватился Георгий. Я же тебя так и не покормил. Поброшился на тебя со своими загадками, а ты умираешь с голоду. Пойдём на кухню, если не возражаешь. Ничуть не возражая, они отправились на кухню. С тех пор, как Марина была здесь последний раз, Георгий успел навести на кухне порядок, от чего стало гораздо светлее и даже кажется еще просторнее. Кухня в квартире Георгия была под стать остальным комнатам, такая огромная, что в ней вполне поместилась бы вся Маринина квартира. Ну не вся, так половина. Значительную часть занимал огромный старинный буфет, густо покрытый тонкой изящной резьбой: резные цветы и фрукты, стада овечек и танцующие фигурки. Теперь резьба была аккуратно вычищена, не было на ней ни пылинки, так что Марина уверилась, что Георгий не сам наводил здесь порядок, а нанял уборщицу. Марина села за стол. Стол тоже был большой. За ним вполне могли уместиться 10 человек. Кроме того, он был очень прочный и опирался на толстые дубовые ножки в форме звериных лап. Имелись в этой кухне и приметы нового времени: большой холодильник, микроволновая печь и вполне современная электрическая плита, сегодня вымытая до блеска. Георгий открыл холодильник, достал ветчину, масло, сыр, маринованные огурчики. положил всё это на стол, вынул из хлебницы свежий итальянский хлеб. Марина почувствовала зверский голод. Сделала большой бутерброд и откусила от него чуть не половину. Георгий заправил кофеварку. Кофе будешь с молоком? Марина не ответила, и он удивлённо повернулся к ней. Она сидела, отложив недоеденный бутерброд и уставившись на стенку буфета. Пьяный танцор, которому не нужна обувь, проговорила Марина странным тихим голосом. Что? переспросил Георгий. О чём ты? Да вот же он. Марина ткнула пальцем в одну из украшавших буфет разных фигурок. Георгий проследил за её взглядом. На стенке буфета был искусно вырезан хоровод танцующих нимф. Среди них был сатир или фавн. ухмеляющийся деревянный божок с козлиной бородкой и маленькими копытцами на ногах. Вот уж кому точно не нужны ботинки, повторила Марина. Это о нем написал твой дед. Господи, ты права, радостно воскликнул Георгий. Конечно, пьяный танцор – это сатир. Я же чувствовал, что разгадка у меня под носом. Но я настолько привык к этому буфету, что перестал его замечать и не понял, о чем писал дед. А ты сразу поняла, в чем дело. Господи, какая же ты умница! Он посмотрел на нее с настоящей нежностью, выбежал из кухни и через минуту вернулся с тетрадью деда. Так, что здесь написано? Дважды потянуть бороду справа налево, а потом наоборот. Георгий дважды потянул козленую бородку Фавна справа налево, потом один раз слева направо. Внутри буфета что-то негромко скрипнуло, и деревянная фигурка открыла рот. При этом выражение лица сатира стало удивленным. Впрочем, ничего больше не произошло. Ну да, как там и сказано, он очень удивился. За дум чего проговорила Марина. А что делать дальше? Ну-ка, прочитай ещё раз, что написал твой дед. Георгий снова открыл заветную тетрадь. Дважды потянул её справа налево, а потом наоборот. Он тогда очень удивился и чуть не откусил мой палец. Чуть не откусил палец, повторила Марина. Значит, твой дед сунул палец в открытый рот сатира. Наверное, и нам нужно это сделать. Только на твоём месте я использовала бы не палец, А что-нибудь другое, что не так жалко. Да вот хоть и это. Георгий взял со стола карандаш и ткнул в открытый рот деревянной фигурки. Видимо, при этом он нажал на потайную пружину и привёл в действие скрытый внутри буфета механизм. Рот сатира с громким щелчком закрылся, едва не откусив кончик карандаша. А стенка буфета отодвинулась в сторону, открыв небольшой тайник. Здорово, восхитилась Марина. Обожаю старинную мебель. Она всегда таит в себе столько загадок. Ну и что там внутри? Георгий осторожно запустил руку в тайник и вынул из него стопку листков, исписанных ровным, аккуратным почерком. Это всё? спросила Марина с лёгким разочарованием. Только исписанные бумажки, никаких древних украшений? Никаких таинственных артефактов. Больше ничего нет, проговорил Георгий, тщательно обшарив тайник. Но я думаю, что дед не зря спрятал эти листки. Он считал, что они очень важны, важнее всего остального, что было в его квартире. Ведь он не положил в тайник ни деньги, ни драгоценности, ни старинные редкости, а только эти записки. Ну так прочитай, что он там написал. Нетерпеливо потребовала Марина. Георгий расчестил место на столе, тщательно протёр его, разложил перед собой листки и начал читать. Я, Георгий Успенский, нашёл и расшифровал эту древнюю запись во время раскопок на острове Дельмун. Эта запись, которую я назвал пятой скрежалью, несомненно проливает яркий свет на историю шумерской цивилизации, а вместе с ней на древнейшую историю всего человечества. К сожалению, из-за зависти и косности моих коллег мне не удалось продолжить свои раскопки. И всё, чем я располагаю фотография каменной плиты с древней надписью. Я имею основания полагать, что это самая древняя надпись, сохранившаяся до наших дней. Надеюсь, что со временем историческая справедливость восторжествует. Моя расшифровка будет по достоинству оценена, а пятая скрижаль займет свое законное место в ряду выдающихся памятников древнего человечества. На этом предисловие закончилось, и дальше следовала сама расшифровка древнего текста. В четвертый день месяца Нимера 911 года от начала правления третьей династии мы Амди Набон, жрец храма Великой Звезды, и Шу аш Архан, советник высокого двора, составили эту надпись в память о страшных и трагических событиях, случившихся по воле великих богов. Семьдесят дней назад, в двадцатый день месяца Абнуро, мы, Амдина Бон и Шу аш Архан, и с нами еще восемь благородных жрецов и тридцать воинов отплыли на последнем корабле от берегов благословенной Атлантиды. Атлантиды, как эхо повторила Марина. Значит, она всё же существовала. По крайней мере, так здесь написано. Осторожно проговорил Георгий и продолжил читать. В тот день благословенная Атлантида была разрушена пламенем пропутившегося вулкана и морскими волнами. Должно быть, великие боги отвернулись от нас из-за нашей непомерной гордыни и прочих грехов. Страшен был гнев богов. Расколённая лава стекала по склонам горы, безжалостно пожирая дома и сады, храмы и рынки. Стекая к берегу моря, лава встречалась с морской водой, и воды моря закипали от её непомерного жара. Тысячи людей погибли в тот день. Одни были сожжены лавой, другие убиты огромными камнями, падающими с неба. Третьи утонули в морской пучине. Нам повезло. Наш корабль успел выйти в море прежде, чем гнев богов уничтожил благословенный остров. Отплывая из разрушенной Атлантиды, мы увезли её величайшее сокровище орехалковую книгу. 1000 лет назад, дарованной великими богами нашим благочестивым предкам. Перед отплытием мы поклялись, что не пожалеем своих жизней, чтобы величайшая святыня Атлантиды была сохранена для потомков. 20 дней наш корабль скитался по бескрайним просторам моря. Страшный шторм сломал его мачты и смыл за борт 20 воинов и пятерых жрецов. А сам наш корабль выбросил на одинокую скалу посреди моря. К счастью, нам удалось сохранить великую святыню Атлантиды орехалковую книгу. Ещё 20 дней провели мы на этой пустынной скале, питаясь рыбой и морскими гадами, которых нам удавалось поймать. Почти все наши спутники умерли от голода и болезней. Только мы двое остались в живых. И тогда великие боги с милостью велись над нами. К нашей скале приблизился корабль шумеров, варваров с дальнего востока, которые не раз бывали в благословенной Атлантиде. Шумеры с почтением приняли нас на свой корабль, утолили наш голод и жажду. На этот же корабль мы перенесли и свою священную реликвию — арихалковую книгу. Через десять дней мы достигли берегов острова Дельмон. Где располагается Ашур, большой город шумеров. Здесь нас встретили с почётом и уважением. Правитель Ашура принял нас и воздал нам все подобающие почести, особенно когда узнал, что с нами прибыла и величайшая святыня Атлантиды. В благодарность за хороший приём мы поклялись научить шумеров всему, что умеем, всему, чему самих нас тысячи лет назад научили великие боги. строить большие дома и храмы, создавать быстрые колёсные повозки, выращивать ячмень и пшеницу, устраивать каналы и водохранилища. Правитель города Ашура приставил к нам молодых жрецов, отличающихся острым разумом и хорошей памятью, дабы они переняли от нас наши искусство и науки. Шумеры способны ученики, но они ещё не проникли в таинства великих богов. Они неразумны, как дети, и как нельзя вручать детям острые мечи и боевые копья, так и Шумерам нельзя доверить великую тайну Атлантиды, орехалковую книгу. Поэтому сегодня, в четвертый день месяца Нимера, девятьсот одиннадцатого года от начала правления третьей династии, мы Амди Набон и Шуаш Архан поместили орехалковую книгу в надежное вместилище. ключевой камень. В этом вместилище великая святыня Атлантиды будет пребывать до тех пор, пока это будет угодно великим богам. Когда же великие боги возжелают открыть людям тайну орехалковые книги, они сделают так, чтобы священный ключ попал в нужные руки. И тогда ключевой камень раскроется, и великая тайна Атлантиды будет прочитана. Георгий поднял глаза на Марину. Ну вот, на этом перевод закончен. Здесь есть ещё какие-то примечания моего деда. Эти примечания сделаны намного позднее, тем же неровным сбивчивым почерком, каким он писал в последние дни своей жизни. И что же он там пишет? Сейчас попробую разобрать. Георгий придвинулся ближе к свету и прочёл: Кажется, я знаю, где находится ключевой камень. Возможно, для того, чтобы найти орехалковую книгу, не нужно ехать на Дельмон. Она близко, совсем близко, если верить ВМ. Беда только в том, что у меня нет сил для того, чтобы закончить дело всей моей жизни. Дальше стояла размашистая подпись: Г. Успенский. И чуть ниже был нарисован странный значок палочка с перекладиной наверху, вроде буквы Т, а над этой перекладиной кружочек. Что это за знак? спросила Марина. Это так называемый коптский крест или анх, ответил Георгий. К чему он здесь, не понимаю. И всё? протянула Марина. Что же это значит? Что же такое нашёл твой дед, если через 30 лет оно так понадобилось разным людям? Но ведь это же научная сенсация, невероятного масштаба. Ведь если это открытие и правда имело место, то меняется вся мировая история. Возможно, осторожно прервала его Марина. Но те люди, что за ним охотятся, совершенно не похожи на учёных. Они не станут суетиться из-за старых записей и научных сенсаций. Прошу извини, но для них они ничего не значат. Им подавай нечто конкретное и очень ценное. Если не веришь мне, спроси у Ольги, она видела всех троих. Двое совершеннейшие бандиты. Главный такой злодейский тип, ни перед чем не остановится. И ты хочешь сказать, что моя жена, что Камилла, что она тоже не из тех людей, которые стали бы просто так копаться в старых бумагах, что у неё была совершенно конкретная цель. Ты и сказал не я, Марина отвернулась. Но ты именно это имела в виду. Думаешь я не знаю, что дело не чисто? Думаешь я не знаю свою жену? Разумеется не знаешь, подумала Марина. Понятия не имеешь, какой она была на самом деле. Но если ты это когда-нибудь узнаешь, то не от меня. Она постояла немного, стараясь придать лицу самое отстраненное выражение. Потом повернулась. Уже поздно, я пойду. Завтра на работу рано вставать. Прости. Георгий помолчал, потом предложил неуверенно: "Квартира большая, я нашёл бы для тебя место. Уже и правда очень поздно". "Нет", резко сказала Марина и добавила помягче. "Мне и правда нужно домой". А про себя подумала: "Чёрт бы их всех побрал, надоели все". Ещё муж дома торчит. Бросить всё и уехать к маме с Тимкой.